Глава 13. Она положила оба письма в карман, тихо, задумчиво пошла к Татьяне Марковне и села подле её. Бабушка только что осмотрела свадебную постель и смерила с швеёю, сколько пойдёт кисеи, кружев на подушке и уселась в свои кресла. Она обегло взглянула на Веру, потом опять вдруг взглянула и остановила на ней беспокойный взгляд. Что случилось, Вера? Ты расстроена? Не расстроена, а устала. Я получила письма оттуда, от... Оттуда, повторила бабушка, меняясь в лице. Одно давно я не распечатывала до сих пор, а другое сегодня. Вот они. Прочти, бабушка. Она положила оба письма на стол. Зачем мне читать, Верочка? говорила Татьяна Марковна, едва преодолевая себя и стараясь не глядеть на письма. Вера молчала. Бабушка заметила у ней выражение тоски. «Разве тебе нужно, чтоб я знала, что там?» «Нужно, бабушка, прочти!» Бабушка надела очки и стала читать. «Не разберу, душенька», сказала она, с тоской отодвинув письмо. Ты скажи лучше коротко, зачем мне нужно знать? Не могу рассказать, сил нет, дух захватывает, я лучше прочту. Она шепотом, скрадывая некоторые слова и выражения, прочла письма и Фоба спрятала в карман. Татьяна Марковна выпрямилась в кресле и опять сгорбилась, подавляя страдания. Потом пристально посмотрела в глаза Вере. «Что же ты, Верочка, думаешь?» – спросила она нетвердым голосом. «Ты спрашиваешь, что я думаю?» – сказала Вера с упреком. «То же, что и ты, бабушка». «Это я знаю, но он предлагает венчаться, хочет остаться здесь. Может быть, если будет человеком, как все, если любит тебя», – говорила Татьяна Марковна боязливо. Если ты надеешься на счастье? Да, он называет венчание комедией и предлагает венчаться. Он думает, что мне только этого не доставало для счастья. Бабушка, ведь ты понимаешь, что со мной, зачем же спрашиваешь? Ты пришла ко мне спросить, на что тебе решиться? Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала. Для чего прочла ей письма Вера? Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала в беспокойстве за Веру, боясь опасного поворота страсти, но скрывала свое волнение и беспокойство. «Я не затем пришла к тебе, бабушка», — сказала Вера. «Разве ты не знаешь, что тут все решено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу, и если дышу свободно и надеюсь жить Так это при одном условии, чтоб мне ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда. А он напомнил, зовет туда, манит счастьем, хочет венчаться. Боже мой! Она с отчаянием пожала плечами. У Татьяны Марковны отходило беспокойство от сердца. Она пошевелилась свободно в кресле, поправила складку у себя на платье, смахнула рукой какие-то крошки со стола, словом, отошла, ожила, задвигалась, как внезапно оцепеневшая от испуга и тотчас опять очнувшийся человек. «Бабушка», — заключила Вера, собравшись опять силами, «я ничего не хочу. Пойми одно, если б он каким-нибудь чудом переродился теперь, стал тем, чем я хотела прежде, чтоб он был, если б стал верить во все, Во что я верю, полюбил меня, как я. Хотела любить его, и тогда я не обернулась бы на его зов. Она замолчала. Бабушка слушала, притаив дыхание, как пение райской птицы. Я бы не была с ним счастлива. Я не забыла бы прежнего человека никогда. И никогда не поверила бы новому человеку. Я слишком тяжело страдала. Шептала она кладя щеку свою на руку бабушки «Но ты видела меня, поняла и спасла. Ты моя мать. Зачем же спрашиваешь и сомневаешься? Какая страсть устоит перед этими страданиями? Разве возможно повторять такую ошибку? Во мне нет больше ничего. Пустота, холод и, если б не ты, отчаяние». У Веры закипали слезы. Она прижалась головой к плечу бабушки. «Не поминай этого и не тревожь себя напрасно», — говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой. «Ведь мы положили никогда не говорить об этом». «Я и не говорила бы, если б не письма. Мне нужен покой, бабушка. Увези, спрячь меня, или я умру. Я устала, силы нет». «Дай отдохнуть! А он зовет туда, хочет прийти сам!» Она заплакала сильнее. Бабушка тихо встала, посадила ее на свое место, а сама выпрямилась во весь рост. «А, если так, если он еще...» заговорила она с дрожью в голосе. «Достает тебя, мучает, он рассчитается со мной за эти слезы, бабушка укроет». «Защитит тебя! Успокойся, дитя мое! Ты не услышишь о нем больше ничего!» Бабушка дрожала, говоря это. «Что ты хочешь сделать?» — с удивлением спросила Вера, вдруг вставая и подходя к Татьяне Марковне. «Он зовет тебя. Я сойду к нему с обрыва вместо тебя на любовное свидание, и потом посмотрим, напишет ли он тебе еще. «Придет ли сюда? Позовет ли?» Бабушка ходила по кабинету, сама не своя от гнева. «В каком часу он завтра придет в беседку? Кажется, в пять?» Спросила она отрывисто. Вера все глядела на нее с изумлением. «Бабушка, ты не поняла меня», сказала она кротко, взяв ее за руки. «Успокойся, я не жалуюсь тебе на него». Никогда не забывай, что я одна виновата во всем. Он не знает, что произошло со мной, и от того пишет. Ему надо только дать знать, объяснить, как я больна, упала духом, а ты собираешься, кажется, воевать. Я не того хочу. Я хотела написать ему сама, и не могла. Видится, не достает сил, если б я и хотела. Татьяна Марковна присмирела и задумалась. «Я хотела просить Ивана Ивановича», — продолжила Вера. «Но ты знаешь сама, как он любит меня, какие надежды были у него. Сводить его с человеком, который все это уничтожил, нельзя». «Нельзя», — подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой. «Зачем его трогать? Бог знает, что между ними случится. Нельзя. У тебя есть близкий человек, он знает все». «Он любит тебя как сестру, Борюшка!» Вера молчала. «Да, если б как сестру только!» Думала она и не хотела открывать бабушке о страсти райского к ней. Это был не ее секрет. «Хочешь, я поговорю с ним?» «Погоди, бабушка, я сама скажу ему!» Отвечала Вера, опасаясь вмешивать брата. Она надеялась на его сердце, доверяла его уму, чувствам, но не доверяла его неуловимо капризной фантазии и способности увлекаться. Я как-нибудь через брата или соберусь силами и сама отвечу на эти письма, дам понять, в каком я положении, отниму всякие надежды на свидание. А теперь мне нужно пока дать ему знать только, чтоб он не ходил в беседку и не ждал напрасно. «Я это сделаю», вдруг сказала бабушка. «Но ты не пойдешь сама, не увидишься с ним», говорила Вера, пытливо глядя в глаза бабушки. «Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла». «И я не хочу», шептала бабушка, глядя в сторону. «Успокойся, я не пойду». Я сделаю только, что он не будет ждать в беседке. Прости меня, бабушка, еще за это новое огорчение. Татьяна Марковна вздохнула и поцеловала ее. Глава четырнадцатая Вера пошла полууспокойная стараясь угадать, какую меру могла бы принять бабушка, чтобы помешать Марку ждать ее завтра в беседке. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти райского, не поручила ему пойти, не предварив ее о том, а он, неприготовленный, мог поступить, как внушало ему его еще не вполне угасшее корыстное чувство и фантазия. Вера, узнав, что райский не выходил со двора, пошла к нему в старый дом, куда он перешел с тех пор, как Козлов поселился у них, с тем, чтобы сказать ему о новых письмах, узнать, как он примет это, и смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложит на него видеться с Марком. Она шла как тень по анфиладе старого дома, минуя свои бывшие комнаты, по потускневшему от времени паркету. Мимо занавешенных зеркал, закутанных тумб старыми часами старой тяжелой мебели, и вступила в маленькие уютные комнаты, выходившие окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь в комнату, где поселился Райский, и остановилась на пороге. Райский сидел за столом, зарывшись в свой артистический портфель, разбирая эскизы разных местностей акварельные портреты, набросанные очерки неисполненных картин, миниатюрные копии с известных произведений и, между прочим, отбирая кучей втиснутые в портфель черновые листы литературных воспоминаний, заметок, очерков, начатых и брошенных стихов и повестей. Отобрав тщательно всю кучу накопившегося материала для романа, он сильно призадумался. Взгляд у него потуск. Разбирая листы за листами, он то покачивал головой и вздыхал тяжело, то зевал до слез. «Вот это же лет шесть назад», — печально размышлял он. «Затеял я писать большую сложную картину для выставки, а оказалось, что в нее надо положить целые годы. И теперь такую же обузу беру на себя, роман писать. Одних материалов спутно берется». Сколько соображений, заметок, справок. делали я затеял, роман? Куча характеров, положений, сцен. А вся сила, весь интерес и твой собственный роман в вере. Одну ее и пиши. Да, вот что. Прочь все лишнее, постороннее. Напишу одну ее. Облегчу себя. А этот весь балласт в сторону. Чего, чего тут нет? Он начал живо отбирать все постороннее вере, оставив листков 10, где набросаны были характеристические заметки о ней, сцены, разговоры с нею, и с любовью перечитывал их. Вдруг он оставил листки и поразился новую мыслью. «А что у меня до сих пор нет ее портрета кистью?» – вдруг спросил он себя, так как он с первой встречи с Марфенькой... Передал полотну ее черты, под влиянием первых впечатлений. И черты эти вышли говорящие. «В портрете есть правда, жизнь, верность во всем, кроме плеча и рук», — думал он. А портрета Веры нет. Уже ли он уедет без него? Теперь ничего не мешает, страсти у него нет, она его не убегает. Имея портрет, легче писать роман. «Перед глазами будет она, как живая!» Он поднял глаза от портфеля. Перед ним стоит живая Вера. Он испугался. «Это бабушкина судьба посылает тебя ко мне?» Сказал он. У Веры, заметивший его испуг, задрожал подбородок от улыбки. А он не спускал с нее глаз. Его опять охватила красота сестры. Не прежняя, с блеском, с теплым колоритом жизни с бархатным, гордым и горячим взглядом, смерцанием ночи, как он назвал ее за эти неуловимые искры, тогда еще таинственной, неразгаданной прелести. Бессознательное блистание молодости и красоты, разливающей яркие и горячие лучи вокруг себя, исчезло. Томная печаль, глубокая усталость, смотрела теперь из глаз ее. Горячие живые тоны в лице заменились призрачной бледностью. В улыбке не было гордости, нетерпеливых, едва сдерживаемых молодых сил. Кротость и грусть тихо покоились на ее лице, и вся стройная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации и унылого покоя. Это Лилия. Где прежняя вера, которая лучше та или эта? Думал он, протягивая ей в умилении руки. Она подошла к нему, не прежним ползучим шагом, не с волнующимся при походке станом, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкий сухой стук. Я тебе помешала, сказала она. Что ты делаешь? Мне хотелось поговорить с тобой. Он не сводил с нее глаз. Что ты так смотришь? погоди вера шептал он не слыхав ее вопроса и не спуская с нее широкого изумленного взгляда сядь вот здесь так говорил он усаживая ее на маленький диван, а сам торопливо сунулся в угол комнаты порылся там и достал рамку с натянутым холстом выдвинул мольберт и начал шарить по углам отыскивая ящик с красками что ты хочешь делать Спросила она. «Молчи, Вера. Я давно не видал твоей красоты. Как будто ослеп на время. Сию минуту ты вошла. Лучи ее ударили меня по нервам. Художник проснулся. Не бойся этих восторгов. Скорей, скорей, дай мне этой красоты, пока не прошла минута. У меня нет твоего портрета». «Что за мысль, Борис? Какая теперь красота? На что я стала похожа?» Василиса говорит, что в гроб краши кладут. Оставь до другого раза. Ты ничего не понимаешь в своей красоте. Ты шеф -девр. Нельзя откладывать до другого раза. Смотри, у меня волосы поднимаются. Мурашки бегут. Сейчас слезы брызнут. Садись. Пройдет, и все пропало. Я устала, брат. Я не в силах, едва хожу. И холодно мне. У тебя здесь свежо. Я тебя прикрою, посажу в покойную позу. Ты не гляди на меня, будь свободна, как будто бы меня не было тут». Он положил ей за спину и под руки подушки, на плечи и грудь, накинул ей свой шотландский плед и усадил ее с книгой на диван. «А голову держи, как хочешь», — сказал он. «Как тебе удобнее, покойнее. Делай, какие хочешь, движения». — Гляди, куда хочешь, или не гляди вовсе, и забудь, что я тут. Она покорилась равнодушно, усевшись в усталой позе, и задумалась. — А я хотела поговорить с тобой, показать тебе письма, — сказала она. Он молчал, вглядываясь в нее и чертя мелом на полотне. Прошло минут десять. — Я получила письма от Марка. Тихо повторила она. Он молчит и чертит мелом. Прошло четверть часа. Он схватил палитру, покрыл ее красками и, взглядывая горячо на веру, торопливо, как будто воруя, переносил черты ее лица на полотно. Она повторила ему о письмах. Он молчит и глядит на нее, будто в первый раз ее видит. Брат, ты не слушаешь? Да, да, слышу. Письма от Марка. «Ну что он здоров? Как поживает?» Скороговоркой сказал он. Она с удивлением глядела на него. Она едва решалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этим именем, как каленым железом. А он о здоровье его спрашивает. Поглядев еще на него, она перестала удивляться. Если б вместо имени Марка она назвала Карпа, Сидора, действие было бы одно и то же. Райский машинально слушал и не слыхал. Он слышал только звук ее голоса, погруженный в работу, видел только ее, не вникал в ее слова и машинально повторял имя. «Что же ты ничего мне не отвечаешь?» — спросила она. «После, Вера, после, ради Бога! Теперь не говори со мной!» Думай что-нибудь про себя, меня здесь нет. Вера пробовала опять заговорить, но он уже не слыхал и только торопливо подмалевывал лицо. Вскоре она погрузилась, не в печаль, не в беспокойство о письмах и о том, придет ли Марк, что сделает бабушка, а в какой-то хаос мутных чувств, воспоминаний, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одном чувстве, на одном моменте. Она окуталась в плед, чтоб согреться, и взглядывала по временам Нарайского, почти не замечая, что он делает, и все задумывалось, задумывалось. И казалось, будто в глазах ее отражалось течение всей ее молодости, но уже глубоко взволнованной и еще не жизни. Жажда покоя, тайной муки и робкое ожидание будущего – все мелькало во взгляде. Арайский молча сосредоточенно, бледный от артистического раздражения, работал над ее глазами, по временам взглядывая на веру или глядел мысленно воспоминания о первой встрече своей с нею и о тогдашнем страстном впечатлении. В комнате была могильная тишина. Вдруг он остановился, стараясь уловить и определить тайну ее задумчивого, ни на что не смотревшего, но глубокого, как бездна, говорящего взгляда. Он касался кистью зрачка на полотне, думал поймать правду и ловил правду чувства, а там, в живом взгляде веры сквозит еще что-то, какая-то спящая сила. Он клал другую краску, делал тень и как ни бился, но у него выходили ее глаза и не выходило ее взгляда. Напрасно он звал на помощь две волшебные учительские точки, те две искры, которыми вдруг засветились глаза Софьи под его кистью. «Нет, здесь точек мало», — сказал он после новых усилий передать этот взгляд. Он задумался, мешал краски, отходил от портрета, смотрел опять. «Надо подождать», — решил он и начал подмалёвывать щеки, нос, волосы. Поработав с полчаса, он принялся опять за глаза. Еще раз, последний», — сказал он, «и если не удастся, не стану, нельзя». «Теперь, Вера, погляди минут пять сюда, вот на эту точку», — обратился к ней райский, указывая, куда глядеть, и сам поглядел на нее. Она спала. Он замер в молчании и посмотрел на нее, боясь дохнуть. «О, какая красота!» — шептал он в умилении. Она, кстати, заснула. Да, это была дерзость рисовать ее взгляд, в котором улеглась вся ее драма и роман. Здесь сам грез положил бы кисть. Он нарисовал глаза закрытыми. Глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего покоя мысли, чувства и красоты. Потом, положив палитру и кисть, тихо наклонился к ней, еще тише коснулся губами ее бледной руки и неслышными шагами вышел из комнаты.